Глава 25. Одинокий зуб. Проводником, который должен был доставить нас в светлую гавань материка Эрафии, оказался невысокого роста веснущий рыжий парень по имени Илот Крылатый. Именно с ним, как выяснилось, договаривались Коришка и Серый Ворон. Сколько друзья заплатили дрессировщику грифонов, я понятия не имел, но остатки монеты с своего кошелька, в сумме около трех империалов, Сергей по-тихому вручил мне со словами «Пригодится в светлой гавани». И Лот оказался весьма словаохотливым и сразу же поведал нам, что родился в династии укротителей грифонов, с молодых лет занимается этими клювастыми опасными хищниками и знает о грифонах фактически все. Весь молодняк, что сейчас находится в клетках учебного центра, он сам лично растил после вылупления птенцов из яиц, все грифоны его знали и слушались даже без ошейников подчинения. Парень был едва ли старше меня возрастом, но при этом, по его собственным словам, уже считался одним из самых умелых дрессировщиков первой столицы. Со штормовых островов до Эрафии и обратно он летал более сотни раз сперва вместе с отцом, а в последние годы и самостоятельно. В этот полет и лод крылатый ушел с официального разрешения начальства объявил руководителю лагеря, что ему необходимо обучить и воспитать двух постоянно дерущихся между собой молодых самцов а слишком занятый тревожным колокольным звоном и непонятной суетой в столице руководитель подписал, не глядя всеразрешительные бумаги и даже талоны на выдачу провианта зверям в светлой гавани. Меня с Ленкой и свелиной, дрессировщик по подобрал за оградой. Из троих пассажиров только у Свелины не было опыта полетов на грифонах. Я же с Ленкой уже дважды передвигался таким способом, так что особо инструктировать и обучать нас не требовалось. Илот лишь посоветовал всем прогуляться до кустов перед долгим полетом. Проверил и затянул ремешки и завязки и креплений на седлах, после чего Лихов вскочил на самого крупного зверя и вся стая взмыла в утреннее небо. Сердце сперва ухнуло в пятки. Детская боязнь высоты хоть и стала с годами не столь острой, но никуда не делась. Хотя, возможно, сказались тренировки или недавний ночной полет на драконе в компании принцессы Драконида, но к высоте я достаточно быстро привык, и уже через полчаса полета вращал головой на 360 градусов, рассматривая открывающиеся с высоты красоты. Не успело солнце показаться над морем, как берег уже скрылся за моей спиной, под грифоном простирался лишь океан во всей своей первозданной красоте. Бьющий в лицо поток свежего морского ветра, бесконечно искрящийся на солнце океан от горизонта до горизонта, белые барашки волн и изредка проплывающие снизу парусные корабли. Обычно малые рыбацкие шхуны, хотя попадались и огромные многомачтовые транспортные суда или военные корабли. Стая резвых дельфинов и медлительных китов. Хорошо заметные с высоты темные косяки рыб в водной глубине. Один раз я разглядел сквозь слой воды, преследующую рыбий косяк, непонятную, извивающуюся черную ленту метров двухсот длиной. То ли легендарного морского змея, то ли какое иное морское чудище. Прекрасный обзор. Полет на сильном красивом звере. Безоблачное пронзительно-синее небо над головой, темно-синий океан снизу. Казалось бы, идиллия, да и только. Вот только настроение портило нещадно палящее солнце, от которого совершенно негде было укрыться на спине огромного сильного грифона. И если утром я не придал этой проблеме значения, то вот ближе к полудню уже не знал, как с ней справиться. Раскалившуюся обжигающую тело кольчугу давно снял и убрал в рюкзак, поскольку терпеть прикосновение нагретого металла к воспаленной коже руки и шеи стало совершенно невозможно. Поглядывая на летящего впереди лота, закутавшегося в свободные светлые одежды, подобно бедуину в пустыне, соорудил себе тюрбан из старого полотенца и постарался прикрыть одежды открытые участки кожи. Но вскоре возникла проблема перегрева. Флягу с водой опустошил еще до полудня, Причем часть воды вылил себе на голову, чтобы прийти в себя и не потерять сознание от жары. Воды не осталось, губы вскоре растрескались и почернели, а все мысли с того момента были лишь о глотке воды. Жестокая многочасовая пытка, которую никак было не прекратить. От осознания того, что лететь до Эрафии предстоит остаток светового дня, а затем еще и весь следующий день целиком, хотелось выйти от бессильной тоски или даже прыгнуть в манящую далеко внизу прохладную воду. А вот Грифону жара казалось нипочем. Огромный неутомимый зверь подо мной ритмично каждые семь секунд взмахивал широкими орлиными крыльями и уверенно двигался на восток. Причем Грифоном я не управлял. Доставшийся мне молодой самец, как и летящий следом перевозящий двух волшебниц, лишь следовали за Грифоном вожаком, послушно повторяя все подъемы, снижения и изменения курса лидера. Делать было совершенно нечего. Я устал от однообразного полета и даже попробовал вздремнуть, а потому не сразу обратил внимание на то, что мой летун изменил направление движения и пошел на снижение. Куда это он? Я встрепенулся и осмотрелся. Солнце уже клонилось к закату, хотя до ночной темноты оставалось еще долго. До самого горизонта была все такая же темно-синяя вода. Или нет? Мое внимание привлекла какая-то непонятная черная точка, к которой, судя по всему, крылатые звери и направлялись. Когда грифон приблизился и снизился, я сумел рассмотреть выступающую из-под воды скалу. Ну как скалу? Скорее, крупный темный камень, выступающий над поверхностью, хорошо, если на 2,5-3 метра. Гладкие, обтесанные водой вертикальные стены, а наверху ровная площадка размерами 5 на 6 шагов, на которой с некоторым трудом сумели таки разместиться три крупных грифона. «Повезло, что море спокойное», — прокомментировал молодой дрессировщик, помогая мне и девушкам отстегнуться от седел. «Во время шторма волны перекатывают через одинокий зуб, на нем тогда трудно удержаться. А зверям нужен отдых. Без отдыха, насколько слышал, со штормовых островов до Эрафии, разве что драконы способны долететь. Да и то мне что-то слабо в такое верится». «Драконы могут несколько дней не опускаться на землю на отдых», — вступил я в разговор просто, чтобы поддержать беседу. Я встречал древнего дракона, помнящего битву первого императора с орками на штормовых островах. Так вот, дракон рассказал, что после той битвы за двое с половиной суток долетел без остановки со штормовых островов до разрушенной древней эльфийской столицы, а это намного дальше Светлой Гавани, уже ближе к центру огромного материка. «Ты разговаривал с драконом?» Рыжий парень смотрел на меня с заметным сомнением и, похоже, решил, что я его обманываю но меня поддержала фея, подтвердившая мои слова. А затем Исвелинна заявила, что ничего необычного в разговоре с драконом нет, она тоже разговаривала с девушкой-драконом, причем совсем недавно, и трех дней не прошло. «Странные вы какие-то. Многих возил через океан, но вы не похожи на других пассажиров». лод Крылатый покачал головой, переставил грифонов плотнее, освободив часть площадки, и занялся костром, достав поленья из седельных сумок. Провизия тоже хранилась в мешках. Как подвяленное мясо для наших летунов, так и всевозможные продукты для людей. Даже вино нашлось. Вскоре мы сидели вокруг стоящего на огне котелка, в котором маняще булькала приправленная маслом и специями густая каша. Бурдюки с пресной водой, которые, оказывается, также были прикреплены к седлу каждого грифона. Для приготовления ужина даже не пришлось опустошать. Водой всех в достатке обеспечила волшебница Свелина способная заклинаниями как очищать соленую морскую, так и вовсе создавать живительную влагу из ничего с помощью магии воды. И хотя лично я не видел в подобной магии ничего необычного, особенно при наличии у свелины божественного артефакта, обеспечивавшего волшебницу бесконечной магической энергией, создание воды поразило и лота Крылатова. В глазах парня авторитет нашей маленькой спутницы заметно поднялся, Парень даже предложил девушке подумать над тем, чтобы присоединиться к небесным погонщикам зверей. Оказывается, некоторые выгодные в торговом плане маршруты для полетов на грифонах оставались закрытыми. Где-то из-за опасности драконов или плохих погодных условий. А где, как в случае полетов через Великую Восточную пустыню? Банально из-за отсутствия источников воды по пути. Грифонам тоже нужно пить, причем много. И сколько бы воды ты не захватил в бурдюках, Этого все равно не хватало для пересечения пустыни. Пряности, драгоценные камни и лекарства с восточных регионов Эрафии ценились дорого. И много, очень много наездников на грифонах погибло вместе с крылатыми зверями в погоне за прибылью. Сейчас товары с восточных регионов Эрафии везли кораблями по морю, и опасный путь вдоль берега огромного материка занимал у торговцев до двух лет. Ты могла бы баснословно разбогатеть, волшебница? Представь только! Твой летучий отряд будет способен пролететь там, где все остальные торговцы умирают. Через какое-то время накопишь деньжа, ты сама возглавишь торговую компанию. Ты станешь богаче многих королей. Такой напор несколько смутил нашу маленькую спутницу и Свелинна обещала подумать. Я же задал, как мне казалось, вполне напрашивающийся вопрос, если путь от восточных берегов эрафии до густонаселенных западных регионов столь долог и опасен, Не проще ли тогда будет кораблям плыть на восток? Они в итоге пересекут океан и прибудут с запада к штормовым островам, и, возможно, такой путь будет короче и спокойнее. И лод, Крылатый и Свелина меня откровенно не поняли. Как, мол, корабли приплывут с запада, если они уйдут на восток? Лишь Ленка сообразила, о чем идет речь, и проговорила задумчиво, глядя в сторону от меня, «Время Магелланов еще не пришло». Об устройстве мира люди Арафии знают слишком мало, и главные географические открытия еще не сделаны. Разговор о возможности кругосветного путешествия продолжения не получил, чему я был даже рад. Все-таки поднятая тема выдавала меня как представителя иного мира. Мы неторопливо поужинали, наблюдая за садящимся в океан солнцем, после чего и лот крылатый занялся сооружением сборного шатра Палатки. Одинокий зуб был популярным местом остановки наездников на грифонах на ночной отдых, и в плоской поверхности камня даже были проделаны отверстия для жердей палаток. Парень вставлял палки в готовые отверстия и ловко собирал конструкцию. Ленка же обратила внимание на мою болезненно-красную полопавшуюся кожу на плечах и шее и занялась моим лечением. Всевозможные лечебные зелья моя подруга захватила еще в убежище хозяина болот. Да я тоже набрал там лечебных зелий в свой рюкзак, так что нужные мази нашлись. Вскоре зуд и жжение в обожженной коже удалось унять. Мы как раз заканчивали лечебные процедуры, и я уже натягивал обратно рубаху, как вдруг наш проводник привстал и указал рукой куда-то вдаль в вечернее небо. «Грифон на западе! Причем какой-то незнакомый! Точно не из нашей стаи!» Смотреть в сторону садящегося солнца было неудобно. Яркое светило слепило глаза. Тем не менее, я тоже разглядел в вечернем небе светлую точку. Через несколько минут даже стало понятно, что это действительно Грифон, в седле которого находится один человек. «Тушим костер!» Рыжий дрессировщик, не дожидаясь остальных, уже вытаскивал из земли рагульки и заливал горячие угли водой из бурдюка. «Иначе этим новеньким тут не будет места сесть!» Я кинулся помогать парню. Вот только прибывший человек в последний момент, похоже, передумал садиться и сейчас поводьями отворачивал грифона от камня на воде. И что самое важное, на этом всаднике была красная мантия культиста Маргрима. «Это вы!» — прокричал в негодовании незнакомый бородатый мужчина, указывая дрожащим пальцем на меня и моих подруг. «Вы были ночью в нашем главном храме! Именно вы убили императора, я сам видел!» Непонятно, что вообще этот культист мог видеть, если смерть императора случилась во время остановки времени. Но главное, он узнал меняемые их спутницы. Это значит... «Он не должен уйти живым», — тихо произнесла Ленка за моей спиной. И «Я как никогда был солидарен со своей школьной подругой».